ГЛАВА ПЯТАЯ Ви опустилась на стул у стола так, будто это был трон. Словно ее не окружали критики. Закрыв глаза, она сделала успокаивающий вдох. Необходимо сохранять спокойствие. Магия казалась нестабильной, сегодня даже сильнее, чем обычно. И меньше всего Ви хотелось, чтобы в присутствии Андру силы вырвались на волю и стали причиной происшествия. Как и говорила Джейми, ей нужно было вести себя как идеальная принцесса. Ви снова открыла глаза. Так как она была выше всех по положению, присутствующие ждали, когда она заговорит. «Молчание может служить формой контроля» говорил ей когда-то отец. Сейчас она впервые почувствовала, как по-настоящему упражняется в использовании этого приема. «Давайте начнем сначала. Хотелось бы собрать все воедино». Сложив руки на столе, Ви перевела взгляд на Андру. «Да, Ваше Высочество». Отвечая, Андру склонил голову. Он достал небольшой сложенный конверт, на сломанной печати которого красовался синий знак Сената. Вручив его Ви, начал пересказывать содержание. «Вас воспитывали нетрадиционным образом. В результате этого многие сомневаются, что вы будете править, руководствуясь интересами империи. Поскольку Сенат помогает наладить контакт между народом и короной, Меня послали провести оценку ваших умений и манеры поведения. Это поможет сенату вынести вам вотум доверия сразу по возвращении домой. Ви пришло на ум несколько вариантов, чем сенату стоило заняться вместо того, чтобы оценивать ее, и самый главный — не вмешиваться в дела ее семьи. Она не понимала, зачем сенат усложнял ситуацию с троном. К чему такая спешка? Уточнила Ви, хотя после беседы с Джейми догадывалась, какой ответ услышит: Сенат может вынести более полное суждение весной, когда я вернусь домой. Я еще не скоро займу трон, так что и у народа будет шанс узнать меня, ведь я буду рядом. Как вы, возможно, читали в ваших письмах, ваш отец покинул столицу, а вскоре оставит и континент. «Мы хотим учесть дополнительные непредвиденные обстоятельства». Все прекрасно понимали, что это крайне учтивый способ сказать «на случай его смерти». Именно так была устроена жизнь королевских особ. Ромулин исполнял роль запасного варианта для самой Ви, она же являлась таковой для своих отца и матери. «Или, возможно, вы можете рассматривать меня как гарантию». Андру поерзал, бросив на Ви недоверчивый взгляд. «Гарантию того, что вождь Сихра не попытается каким-то образом удержать вас. Императорский отряд прибудет за мной как за сыном главы Сената, что обеспечит и ваше возвращение». Ви горько улыбнулась. «Он...» не представлял такую ценность, которую представляла она. Если Сенат передумает организовывать путешествия ради Ви, он не отправит отряд ни за кем другим, независимо от того, кто еще будет с ней. «Да, но я не могу отослать вас, даже если бы захотела». По словам Джейми, проходы небезопасны для путешествия. К лучшему или худшему – но они застряли тут на всю зиму. «И как вы планируете оценивать меня?» «Буду присутствовать на всех ваших уроках». Андру поднял фулиант со стола, за которым обычно сидели ее наставники. Сенат озвучил некоторые вопросы, по которым они хотели бы получить сформированное мнение. Как вы понимаете, принцесса, они стремятся узнать больше о ваших политических убеждениях. Ви еще крепче сцепила руки. Теперь ее будут оценивать как ребенка. Они не уважали ни ее, ни ее авторитет. Она сделала успокаивающий вдох, подавляя желание показать всем недругам, почему они должны прислушаться к ней. Если уж ей не оставили выбора, она будет действовать изящно и с достоинством. «Боюсь, вы заскучаете, но делайте, что хотите». Ничто в словах Ви не выдавало бурлящих в ней эмоций. «А теперь, раз мы прояснили главные вопросы, я хотел бы начать ту половину урока, которую вы мне обещали, принцесса», — вмешался Мартис. «Да, конечно, я готова». Мартис пересел за стол, а Андру устроился на стуле в дальнем углу комнаты. Его присутствие сбоку, точнее, за правым плечом, не давало Ви покоя. Но вряд ли она могла сделать что-то еще, кроме того, как сесть ровнее и постараться не обращать на него внимания. «Поскольку я все еще изучаю свои письма», «Если не против, давайте вернемся к нашему разговору двухдневной давности». Если честно, Ви возражала против этого предложения. Ей очень хотелось остаться наедине с собой и попытаться восстановить душевное равновесие. В поисках поддержки она перевела взгляд на Джакса, но он уже направился прочь из комнаты. Ви предстояло вести себя, как подобает принцессе, тогда как внутри кипела свирепая магия. Когда двери за последним наставником закрылась, Ви осталась наедине с Мартисом и Андру. «Да, Мартис, с чего именно желаете продолжить нашу дискуссию?» — спросила она. «Мы говорили о сущности Сената». «Какая подходящая тема сейчас», когда в комнате присутствовал Андру. Наш последний урок закончился до того, как вы успели ответить на мой вопрос. Будьте добры, напомните, что именно вы спросили. Ви прекрасно помнила вопрос. Она просто надеялась найти возможность сменить тему. Но безуспешно. Поэтому ей пришлось смириться и приличное количество времени посвятить учебе. Еще никогда Ви не была настолько измотана после целого дня занятий. Казалось, прошла целая жизнь. Она проснулась еще до рассвета, а теперь вышла из класса уже после захода солнца. Но она продолжала держать спину прямо, а когда, прощаясь с учителем, поблагодарила его, спокойствие на лице дополнила улыбка. Андру отправился следом, но в дверях остановился. «Спасибо, что разрешили мне присутствовать на ваших уроках». «Пожалуйста». Он был таким же желанным гостем, как гадюка в ее постели. Ви мечтала, чтобы он уехал. Хотела этого так же сильно, как и избавиться от своей официальной одежды, от которой уже порядком устала. С нетерпением жду следующего совместного урока. Но я слышал, что он случится лишь через несколько дней, поскольку вы отправляетесь на охоту. Да, и очень рада этой возможности. На самом деле Ви хотелось сказать, что если он попытается неким образом отменить ее охоту, она сожжет его прямо на месте. Отъезд из царицы ума ⁇ это подарок Сихры. Она каждый год дает на это свое благословение. Свое благословение? Принц Ромулин сказал, что, будучи крон-принцессой, вы можете поступать, как вам заблагорассудится. Ви была наследной принцессой, поэтому не могла делать все, что пожелает. Даже крон-принцесса способна проявить уважение к хозяину. Казалось, ему понравился ее быстрый ответ. А теперь прошу меня извинить, но я очень устала от этого насыщенного событиями дня и рискну предположить, вы тоже, ведь некоторое время провели в дороге. Я устал. Андру выглянул за дверь, однако вместо того, чтобы уйти, медленно закрыл ее. Лорд Андру, не знаю, что вы задумали, но, кажется, вам не подобает в такой час находиться одному в моих покоях. «Возможно, это была проверка», — подумала Ви. Не исключено, он пытался узнать, станет ли она возражать, или же ему удастся обнаружить романтичную сторону ее натуры, под влиянием которой она бы согласилась на свидание при лунном свете. Если так, его ждало жестокое разочарование. «Понимаю. Простите меня, принцесса». Андру шагнул вглубь комнаты, затем сделал еще один шаг. Ви не нравились его неторопливые движения и хитрый взгляд. «Но я должен кое-что сказать вам наедине». Ви выпрямилась. Она не собиралась отступать. Если он выбрал тактику запугивания, у него ничего не получится. «Мы одни. Говорите и уходите». «Нет-нет, не совсем сказать». Он покачал головой и, наконец, остановился. Еще один шаг, и она бы подпалила кончик его носа. «Кое-что передать». Андру потянулся в нагрудный карман пиджака. Ви с нескрываемым любопытством наблюдала, как он достает помятый конверт. Он был в не лучшем состоянии, но печать... Печать Салариса осталась нетронутой. Только четыре человека во всем мире имели право запечатывать свои конверты этим знаком. «Это от вашего брата», — протягивая письмо, натянуто произнес Андру. Ви переводила взгляд с мужчины на конверт и обратно, тщательно подбирая слова. «Почему его доставили не с Джейми?» Решение о моем приезде на север было принято в последнюю минуту, и не было времени на то, чтобы добавлять письма в сумки Джейми. Версия совпадала с тем, что Ви узнала ранее, и все же она с подозрением отнеслась к этому конверту. Тем не менее взяла его. Неважно, как письмо оказалось у Андру, содержимое имело отношение к одному из членов ее семьи, а это стоило дороже золота. «Спасибо, что доставили его». Ви перевернула конверт. «Ни слова». Андру по-прежнему стоял на месте. Ви посмотрела ему в глаза, и несколько минут они стояли вот так. «У вас есть что-нибудь еще?» «Нет. Что ж, я...» «Тогда вы можете идти». Ви улыбнулась ему, пытаясь сгладить неловкость от этой фразы. «Как вы сами согласились, ваше присутствие здесь неуместно». «Да, конечно». Андрю сделал шаг в сторону, и Ви почувствовала, что ей стало легче дышать. Приоткрыв дверь, он снова остановился, оглянулся и улыбнулся, откинув на бок свою длинную светлую челку. Наслаждайтесь завтрашней охотой и будьте осторожны. Мы не хотим, чтобы с вами что-то случилось. Ви не успела ответить, потому что он уже закрыл за собой дверь. Наконец-то! Она практически вбежала в свою спальню. Потянув за шнуровку платья, сняла его и облачилась в простую ночную рубашку. После этого Ви опустилась на тонкое тканное одеяло, покрывавшее ее кровать. «Итак, пора узнать, что происходит», — пробормотала она, положив рядом белую шкатулку. Открыв крышку, Ви достала конверт с золотой печатью в виде пылающего солнца, след императорской печатки и надписью от Ромулина, написанной в углу почерком ее брата. Она посмотрела на письмо, которое ей вручил Андру, но решила сначала заняться шкатулкой, а это послание оставить на потом. Дорогая сестра, уверен, много информация, которую я тебе поведаю, повторяет ту, что написано в письмах матери и отца, как и озвученную Джейми. Если тебя это раздражает, «Хотел бы напомнить о твоей собственной просьбе рассказывать обо всем своими словами». Ви улыбнулась. Почерк брата не был ни наклонным, как у отца, ни размашистым, как у матери, а представлял собой нечто среднее. Каждый раз, читая его письма, она пыталась представить себе новый голос Ромулина. В эту игру Она начала играть еще в детстве и намеренно не спрашивала об этом никого из тех, кто знал ее брата. Она хотела, чтобы при встрече с ним это стало для нее сюрпризом. Сенат решил, что ты должна вернуться домой, и даже невзирая на чуму и ее распространение, они не могут больше ждать. Думаю, последней каплей стало известие о том, что на севере обнаружены свидетельства присутствия болезни. Или, возможно, дело в отъезде отца и появившемся ощущении, что они находятся в тяжелом положении, когда в поле зрения нет и их принцессы. Вне зависимости от причин, мама очень рада тому, что снова увидится с тобой, хоть и покинула север всего несколько месяцев назад. Кстати, Спасибо за отправленное мне печенье. Несмотря на то, что в дороге оно немного раскрошилось, вопреки всем стараниям матушки, вкус оказался весьма любопытным. Ви закрыла глаза, наслаждаясь воспоминаниями о визите матери прошлым летом. Из-за затянувшейся в горах зимы его перенесли на более позднее, чем обычно, время. Но это означало, что ее мать осталась еще дольше, и Ви помнила каждый завиток ее волос и нежный запах эвкалипта в духах, которые она использовала. Когда Ви вновь открыла глаза, ее взгляд остановился на словах «Отъезде отца», что побудило ее продолжить чтение. «Мама довольно решительно требовала позволения всей семье приехать и забрать тебя». Похоже, ей, наконец, надоело, что Сенат настаивает на нашем разделении. Ее слова не мои, хотя я целиком и полностью поддерживаю ее в этом вопросе. И она практически издала императорский указ по этому поводу. Ей хотелось приехать за тобой раньше с небольшой группой охраны, которая способна преодолеть ледяные перевалы, но Сенат настоял на полном военном отряде, Несомненно, с целью продемонстрировать свою мощь Северу. Они также посчитали, что если я тоже отправлюсь за тобой, необходима дополнительная охрана. Поэтому пришлось пойти на уступки. Сестра, советую тебе в ближайшее время предупредить об этом вождя. Помоги ей сформировать ожидания народа к моменту, когда прибудет армия. Сенат рассматривает подобный поступок как демонстрацию силы и необходимый уровень защиты королевской семьи, находящейся в одном месте, но я беспокоюсь, что их решение может способствовать обострению отношений. Из-за белой смерти в политике сейчас все довольно непредсказуемо. Люди напуганы, а живущее в страхе население склонно к нестабильности – «Возможно, именно тебе удастся объединить империю, однако для этого нужно правильно разыграть карты». Ви продолжила читать, извлекая максимум информации из обзора политической ситуации, которую ей смог предоставить брат. Некоторые отрывки ей пришлось перечитывать дважды. Письмо занимало почти четыре страницы, но в нем не было ни одного упоминания об Андру. И на этом я с тобой прощаюсь. Возможно, это письмо станет последним, которое я напишу, поскольку Джейми останется с тобой, а перевалы в скором времени слишком замерзнут для безопасного путешествия. Ни одно письмо не успеют доставить до того, как проходы оттают, а когда это случится, я уже буду направляться к тебе можешь в это поверить. Последнее письмо в нашей долгой переписке. Я знаю тебя лишь только по кончику пера, а скоро поговорю с тобой по-настоящему. Я часто представляю, какой у тебя голос, что мы будем обсуждать при личной встрече. Мне не терпится узнать, как в этом году пройдет твоя охота на день рождения и или какой хаос вы с Эллен устроите на фестивале зимнего солнцестояния. Пусть, кажется, время летит быстро, я все равно не могу дождаться, когда же мы увидимся. Почему-то я знаю, что ты чувствуешь то же самое, мой близнец. До встречи, дорогая сестра. Ромулин. Хотя бы ему казалось, что время летит, а вот Ви провела в ожидании всю жизнь. Она сложила письмо и следующим стала искать письмо матери, надеясь, что оно поможет немного прояснить ситуацию. И Ви не разочаровалась. Как и говорил Ромулин, письмо было наполнено словами любви, воодушевления и ободрения. Только Валла Саларис была способна написать письмо, которая в равной степени было прекрасным и вместе с тем печальным. Ви прижала письмо к груди, словно оно могло помочь унять поселившуюся там тупую боль. Оставалось еще одно важное послание. От отца. И Ромулин, и Валла, а также Джейми и Андру упоминали об отъезде отца Ви, и теперь она надеялась, что его собственные слова — объяснят необходимость столь важного решения. Однако послание показалось ей мучительно коротким. Судя по почерку, он явно писал его в торопях. «Моя дорогая дочь, я не хотел упустить возможность отправить тебе формально последнее письмо, а также вместе с этим принести свои извинения. У меня есть основания полагать, что лекарство от чумы, охватившей наши земли, находится на полулунном континенте. Мне необходимо отправиться туда и лично встретиться с лидерами того народа, чтобы узнать об этом потенциальном лекарстве. Решение жизненно важно как для нашей семьи, так и для нашего общего будущего. Лидеры полулунного континента отказались обсуждать этот вопрос с кем-то другим, И наше положение, наша личная потребность в решении стала крайне критическим. Прошу, пойми, если бы не ни обстоятельства, ничто не заставило бы меня покинуть эту землю тогда, когда ты так скоро вернешься домой. Пожалуйста, прости своего отца за то, что перед отъездом он не нашел времени приехать на север и навестить тебя. Невозможно объяснить срочность этих решений в письме, но чем скорее я покину Норин, тем быстрее смогу вернуться и все прояснить. Обещаю, когда придет время забрать тебя, я приеду вместе с твоей матерью и братом. Совсем скоро наша семья воссоединится. С любовью, твой отец. «Я понимаю, отец», — хрипло вымолвила Ви. Всю жизнь ее готовили к тому, что она взойдет на трон вслед за ним. И все же Ви не представляла, каково это — быть императором или императрицей. Одновременно нести ответственность за все хорошее и плохое в империи. Некоторые считали, что Сенат возьмет эту работу на себя. С горечью подумала Ви. Чем больше власти они пытались отнять у короны, тем большую ответственность возлагали на себя самих. Некоторые говорили, что большая ответственность удел хороших правителей. Но, судя по всему, у Сената были слишком тонкие шеи, чтобы носить солнечную корону даже если они могли разделить это бремя между собой. Коснувшись глаз и убедившись, что непослушные слезы, которые обычно выступали, когда она получала свою шкатулку с письмами, высохли, Ви вернула конверт на место. Внутри лежали и другие конверты, сургучные печати, на которых подсказывали Ви, кто претендует на внимание наследной принцессы. Она узнала несколько гербов членов двора. Возможно, внимание заслуживала одна печать члена Сената, но, скорее всего, это было письмо от очередного представителя знати, который пытался добиться расположения будущей императрицы. Ви поставила шкатулку на тумбочку и взяла последнее письмо, которое вознамерилась прочитать перед сном. Она провела пальцем под печатью, и подняла ее. Створка открылась, и, как и говорил Андру, она увидела почерк брата. В... Прости меня за краткость. Уверен, ты все поймешь. Нужно кое-что сообщить тебе, а времени мало. Роль Андру важнее, чем ты предполагаешь. Пожалуйста, веди себя наилучшим образом. Р Ви перевернула листок, пытаясь найти еще какие-то подробности, но их не было. «Что это вообще значит?» Простонала она, падая обратно на кровать. Ви схватила подушку и, прижимая ее к себе, перевернулась на бок. «Вести себя наилучшим образом. Быть идеальной принцессой. Контролировать свою магию» которая так и норовила показать странные видения будущего сейчас, когда важно было сохранять ясный ум. Ви зажмурилась и сделала глубокий вдох, гася искру до того, как она успела бы поджечь простыни. Единственное, о чем хотелось думать, ⁇ свобода, которую принесет завтрашний день. Еще одна ночь, и она отправится на охоту побудет вдали от крепости и остается надеяться, у нее найдется свободная минутка, чтобы обдумывать все то, что она узнала сегодня. Возможно.